глава 55. И вот когда к 4 часам дня лашбину склона хорошо прочистили арт огнём, на гору полезли морпехи все 4 роты, то есть с роты разведки, прибывшей вместе с колонной техники. Разведчиков, как самых свежих и облачённых в облегчённой бронике, гнали на самый верх. Вокруг горы устроили карусель бланики, и это очень помогло. Пользуясь складками местности, к медленно взбирающимся на гору шурави выныривая словно из неоткуда, словно это действительно какие-то духи гор, попытались подобраться отчаянные душманы-фанатики, чтобы закидать врага гранатами и сделать несколько очередей. Но лётнабы на планерах их всё же засекали и духов отгоняли огнём артиллерии и миномётов. Морпехам потребовалось несколько часов, чтобы подняться по крутому склону, то и дело провоцируя небольшие камнепады. Благо двигались змейкой и осыпи никого не задевали. под сресленника. Несмотря на дупинг из листьев в коке, все чертовски устали и пришлось закрепиться на занятых рубежах. О том, чтобы начать двигаться по горизонтали, не могло быть и речи. Опять же, скоро должна была наступить ночь, и оставшееся время лучше потратить на оборудование позиций. Увы, но на смену планером держабли не прилетели. Ожидаются неблагоприятные погодные условия для полётов. И правда, ночью поднялся ветер и сильно похолодало. Этим обстоятельствам не мог не воспользоваться противник. Сейчас повылазиты из всех щелей. То и дело пускали осветительные ракеты, но толку от их в условиях сильного ветра и данного скального ландшафта было немного. Разглядеть что-то толком среди камней не получалось. Осветительные ракеты порождали слишком активные тени, что просто перегружало визуальный центр мозга. Врага в таких условиях можно было засечь лишь случайно. Прекратить иллюминацию принял решение Анатолий Киборгин. Всем воспользоваться ночниками. Это решение оказалось верным. Да, эффективная дальность обзора у него не больше 300 м, но больше в их условиях и не требовалось. Дистанции по прямой гораздо меньше. Противник начал долбить из РПГ-7 вслепую, куда-то вверх, видимо, пытаясь спровоцировать каменный обвал или сход снежной лавины. Но толком ничего не получилось. Да, небольшая каменная ледовая лавина сошла, но она пронеслась по центру ложбины, а там никого из морпехов не было, все обосновались по краю. Противник, не добившись успеха, не отступил, а стал пробираться к Шурави, чтобы вступить в ближний бой. Двигались по одному-двое, то тут, то там. Непонятно, на что они рассчитывали, словно не знали о наличии универных НСПУ. Бабай ползёт, доложил наблюдатель. Ну так пристрели его. Есть, раздалась короткая, но довольно тихая из глушителя очередь. Чёрт, ругнулся промазавший стрелок. Опыта стрельбы в таком режиме всё же не хватало. И выдал ещё одну очередь, уже длиннее, всё равно промазал. Ничего, в следующий раз попадёшь. Хы-хы. Тут и там, то и дело завязывались короткие перестрелки. Как уж противникам наоружул позиции морпехов было до конца не ясно, ведь огня не разводили. И никто не курил, но тем не менее душманы вполне уверенно засекали шуравы. Может, тоже имелись приборы ночного видения. Вдруг вспыхнула осветительная мина, потом вторая, и следом послышался пробирающий нутро свист боевых мин. Бах, бах, бах! Оказывается, начали полить с обратной стороны горы. Точность была никакой, но это первые мины. Пошла корректировка, и под обстрел попал один из опорников. Бах, бах, бах! Пайцов спасало лишь то, что они засели среди скальных щелей. Плюс сами обложились камнями и осколки бессильных листали по валунам. Привести к потере могло лишь прямое попадание, но, видимо, расчёт шёл не столько на нанесение урона, сколько не дать журавлю хоть сколько-нибудь отдохнуть. Вновь полезли духи. Но к этому бою подключились силы, оставшиеся внизу. То и задолбили крупнокалиберные пулемёты БТРов, разнося в щебень укрытия противника. Плюс, наконец, начали работать васильки. Начав контрбатарейную борьбу, благо вражескую позицию, засекли на той стороне горы, и вражеский миномет замолчал. Ведь его буквально засыпали минами более крупного калибра. Впрочем, как выяснилось, очень скоро его не уничтожили, так как спустя полчаса мины посыпались вновь и снова засвистели осколки, высекая искры из камней. Иногда они находили путь к телам морпехов. особенно если прилетало откуда-то сверху. Дushmanы активизировались на участке обстрела, пытаясь добраться до залёгших Шурави. Попала под такую двойную атаку и отделение, в котором заночевал Анатолий Киборгин. Бах, бах, да-да-дах! -да Застучал китайский автомат, щедро сыплю и ствола искрами. Не то порох хреновой, не то чистили ствол не менее хреновой. Пули с противным визгом рикошетили от камней. Открыл стрельбу капитан, для чего пришлось чуть сменить положение тела на более удобное. Дух укрылся за камнем, и Анатолий выстрелил туда под ствольной гранатой. Хлопок взрыва и вой раненого противника стал лучшей музыкой. Бах! Новый взрыв мины неподалеку, и киборгин свалился на камни от прилетевшего роя осколков. Один куда-то в левую часть шлема попал, еще один угодил в забралы, и самый опасный угодил в район левого глаза. Капитан спешно снял очки и, убедившись, что глаз цел, облегчённо вздохнул. Его спасли самодельные бронеочки, кoими он не пренебрегал в боевой обстановке, несмотря на некоторые неудобства. И вот миномётный осколок с рекашитив от камня влетел ему в левый стеклопакет, и оно выдержало удар. Прочие бойцы также выхватывали осколки, когда приходилось отвечать на обстрелы духов, для чего приходилось высовываться из-за укрытий. но их спасали усиленные бронежилеты. В общем, ночь прошла крайне активно и обошлась батальону в пятерых раненых в руки, а одному, что принебрёг очками, всё-таки выбило глаз.